Глава 89. Около двух часов Элеонора и Марайки вернулись в Лапекару. Нога Марайки была в гипсе. На ультразвуковом исследовании все же обнаружили, что у нее надорвано ахиллесово сухожилие. Марайки была в хорошем настроении. По крайней мере, она знала, что с ней и как себя вести. Три недели в гипсе, дающим возможность передвигаться, пройдут быстро. Марайки удивилась, что при ее возвращении Ян не бросился к ней, как обычно. Бетина объяснила, что Марайке не нужно беспокоиться, что Ян поехал на велосипеде к Энрико, с которым она познакомилась вчера, чтобы вместе с ним строить загородку для Гарри. Он ждет, что после обеда они за ним заедут. «Что?» — закричала Марайке. «Ты отпускаешь его одного на велосипеде в этих местах, причем к совершенно чужому человеку, с которым вчера поговорила, может быть, сейчас? Ты что, совсем рехнулась?» Бетина была потрясена реакцией Марайки. Я не знаю, что с тобой, и почему ты на меня орешь? Он поехал на велосипеде. Ну и что? Он достаточно взрослый, чтобы ездить на велосипеде, и здесь везде есть лесные дороги и дорожки для пешеходов. В Берлине он тоже ездит на велосипеде на футбол, и ты не сходишь из-за этого с ума, хотя ездить в Берлине в тысячу раз опаснее. И он поехал к человеку, которого я знаю и считаю очень милым. В чем проблема, Марайке? Бетина ужасно разозлилась. Марайке медленно опустила в шезлонг, и уложила ногу которая сильно пульсировала под гипсом повыше проблема в том сказала она тихо что в этих местах именно здесь в радиусе двадцати километров похоже орудуют убийцы детей бесследно пропали три мальчика в возрасте яна мне рассказала об этом элеонора а позже я говорила с матерью одного из пропавших детей я тебе ничего не сказала чтобы ты не злилась, что я в отпуске занимаюсь такими вещами если бы ты сказала мне об этом отрезала Бетина. Я бы его не отпустила. Эда стояла в дверях кухни и слышала весь разговор. Я, кстати, такого же мнения, как и Бетина, сказала она. Я тоже думаю, что с Энрико все окей. И она посмотрела на Марайке. Тебе не кажется, что ты все ужасно преувеличиваешь, что постепенно ты начинаешь за каждым деревом видеть убийцу? Мне кажется, это уже болезнь. Надеюсь, что ты права. Надеюсь, что я безмерно преувеличиваю и всё это лишь плод моего воображения. У вас есть номер телефона, Энрику? Мне было бы намного спокойнее, если бы я знала, что Ян благополучно добрался туда». «У Энрико нет телефона», — сказала Бетина. «Есть только мобильник, но его он включает только в крайнем случае. Он не хочет, чтобы ему звонили, потому что жаждет покоя. Наверное, у него телефонофобия. позвони «Позвони-ка Яну. У него мобилка с собой». Беттина покачала головой я нашла ее на земле он оставил ее рядом с тазом для гарри проклятие марайки в ярости ударила кулаком по шезлонгу ночные мысли снова пронеслись у нее в голове телефонофобия высокомерный одинокий холостяк который не хочет чтобы ему мешали правда битин рассказывала что у него есть жена которая сейчас как раз в германии у родителей но это могло и не соответствовать действительности можно многое рассказать если день долгий давай поедем к нему сказала марайке пожалуйста прямо сейчас бетина посмотрела на часы но только два часа я сказала яну что мы приедем после обеда он рассердится может быть в силу своей профессии я стала слишком чувствительной и за каждым деревом вижу убийцу но я непременно хочу именно сейчас немедленно поехать туда бетина и это он был крайне резким ладно как хочешь я только возьму свои вещи Бетина пошла в дом. Эда нацепила на спину свой лиловый рюкзак и заявила. — Я поеду с вами. — Нет, — сказала Марайке. — Ты останешься. — Не сердись. Я хочу, чтобы здесь был кто-нибудь, если Ян всё же приедет домой. Эда кивнула и сняла свой рюкзак. Печаль, которая исходила от нее, когда носила на камень и посмотрела на поросшие лесом холмы, почти разрывала сердце Марайке.